Глава 22. Имена. Зима 1955 и весна 1956 -го года выдались довольно студенными. Даже в Провансе почернел весенний цвет, не уродилась лаванда, пожухли листья винограда. Направляясь в больницу на велосипеде с более грузным, чем в прошлую беременность, животом, Стефани крутила педали медленнее. В голове рой хлопотливых мыслей и забот. Не пропустить консультацию у врача, взвеситься и обмериться, сделать анализ крови, узнать, от каких движений лучше поберечься, в каких продуктах больше витаминов, подумать о правильном питании Уильяма, не забыть взять у булочника дрожжи на печь кексиков для чаепития в союзе матерей. Примечание «Англиканская общественная организация, созданная с целью укрепления семьи. Конец примечания». «Быт да холод, холод да быт». Она снова устроила семейный рождественский ужин. Перед сбором гостей стерла пыль с Маркусовых многогранников, вытащила из буфета и перемыла до сияния праздничные бокалы. На побывку из Кембриджа приехала Фредерика и много громко и пронзительно вещала о выдающихся театральных постановках, гуманизме, обществе, «Трещит, трещит безумолку», — подумала Стефани, — «старается изобразить из себя светочи культуры на нашем промерзлом севере». В речах Фредерики частенько проскакивала «А вот Рафаэль полагает, что...» Стефани попыталась вспомнить свои кембриджские годы, внять настроение сестры, поддержать задушевный разговор. Но ей было не по себе». Она чувствовала, что и сама она нынешняя, и ее домик со всеми радостями и горестями, цветами в горшках и теплым печевом, семейной ворчевней и семейной же ответственностью, Фредерике совершенно не по нраву, веют участью чуждой и ужасной. На вопросы Фредерики о литературе Стефани не всегда хотелось отвечать. Маркус же, напротив, начал радовать». Вернулся в Блэсфорд-Райт и вместо прежних гуманитарных предметов теперь изучал математику, биологию и химию. Он по-прежнему посещал мистера Ройса, но Стефани понятия не имела, о чем между ними говорилось. Он виделся с Жаклиной Руфию иногда и с другими ребятами из клуба юных христиан. Он старался общаться с Биллом, в конце недели сообщал свои оценки неизменно хорошие и при этом даже не дрожал всем телом. Его голос и обращение с Биллом казались Стефани нарочито чуть ли не оскорбительно учтивыми. Он, казалось, решил исповедовать нормальность. Беседовал о погоде, расписании автобусов, о новой пристройке к школьному бассейну, и все это с той же странноватой любезностью, с какой докладывал Биллу об успеваемости, будто исполняя долг. У Стефани... Маркус поинтересовался, кого она больше хочет, мальчика или девочку, и как решили назвать. Стефани воображала себе только мальчика, и тут они с Дэниелом согласились на имени Джонатан. С женскими именами было сложнее. Стефани нравились старомодные Камилла, Антония, Лора, но Дэниелу такие не по душе. В итоге они, хотя и не вполне уверенно, сошлись на Рэйчел. Ожидаемая дата родов была 14 февраля. Ну, тогда заявила Фредерика Валентин или Валентинов в самый раз. Миссис Ортон заметила, что это имя больно уж вычурное. «Как же вас саму зовут, миссис Ортон?» немедленно осведомилась Фредерика, и та ответила «Эннет». Стефани сидела за вязанием и задумалась об «Эннет». У нее это имя ассоциировалось с трактирными служанками и мелкой буржуазностью Эдвардианской эпохи. А если уйти дальше в историю, с воплощением бледной красоты в Артуриане. Эннит, жена Герейнта, какой она описана у Теннисона и в древнем Валлийском цикле. Примечание. Герейнт и Энит, 1859 год, поэма Альфреда Теннисона об одном из рыцарей короля Артура и его жене – основана на рыцарском романе «Герейнт и Эннет» из валийского цикла мабиногион xii 13 века, конец примечания. Как слово звучит красиво, но как имя, пожалуй, облеплено слоем неприятных ассоциаций, точно жестянка для печенья, лакированными ракушками, сувенирчик из курортных городков вроде «Скарбора», «Брайтона» или «Ландидна». В квартире в Блумсбере тоже в скором времени ожидалось прибавления. Больше всего обсуждали имя Саския, так желала назвать ребенка Элинора. «Я хочу», — говорила она, — «чтобы девочка была счастлива, состоялась как личность, жила припевающе, чтобы лицо ее светилось радостью, как у Саски Рембрандта». Томас возразил... С таким причудливым именем ребенок будет слишком выделяться среди одноклассниц. Эленора заметила, что всегда можно добавить «Джейн» или «Мэри» или «Энн», и поинтересовалась, каково полное имя Александра. Он важно на нараспев огласил «Александр Майлз Майкл» и добавил, как добавлял всегда, когда об этом заходила речь, что все его имена довольно воинственные. Александр по-гречески «защитник», Майлз от латинского «воин», да и Архангел Михаил, покровитель воинства. Томасу были больше по душе Марк или Давид. Элинора попыталась подобрать мужское имя в духе Саски, но чтобы оно при этом не походило на имена персонажей Джорджет Хейер или Саги о Фарсайтах, таких не оказалось, «Герард, вот неплохое имя», — вспомнил Александр. «Он знает голландца по имени Герард Вейнабел. «Да, это ж как французский бригадир Жерару Конан Дойла», — поморщился Томас и снова повторил, что предпочитает имена простые. «Марк Саймон Дэвид». «Дэвид — общее место», — обронила Элеонора. «Тем удобнее его присвоить себе», — парировал Томас. «Дэвид будет твой и больше ничей» а Саския безраздельно принадлежит Рембранту. 12 января 1956 года в 6 утра в больнице университетского колледжа у Элиноры родился сын. Роды прошли легко. Томас был в больнице, но не в палате. Александра оставили с Крисом, Джонатаном и Лиззи, по крайней мере, покормить детей завтраком, потом явится няня по вызову. Александр надел фартук и принялся выставлять на стол тарелки с йогуртом, мюслями, фруктами, чувствуя, что и сам он вроде няни по вызову. «У вас теперь есть братик», — объявил он детям, — «довольно крупненький. Все чувствуют себя хорошо». Дети загомонили и спросили, когда можно его увидеть. Александр ответил, что не знает, но Лиззи все равно забралась к нему на колени и неумолимо продолжила катехизис. «А где он будет спать?» «Много ли будет шуметь? Заберет детскую кружку, мою кружку?» Александр ответил, что малыш, скорее всего, не будет много плакать, и как только вернулся Томас, тремя мгновениями позже в дверь позвонила и няня, поспешно ретировался на работу. Томас успел бросить вслед, и Леонора хочет, чтобы Александр ее навестил. Александр ответил «Хорошо, но позже пусть она отдохнет». Он намеревался отправиться с визитом через день-другой, спрятавшись за большим букетом вместе с Томасом или с Джонатаном и Крисом. После обеда зазвонил телефон у него в кабинете. Александр в эту минуту разговаривал с Мартиной Сазерленд, чрезвычайно талантливой коллегой. У Мартины были точеные черты лица за душой Оксфорд с отличием по классическим языкам и античной филологии. Благодаря знаниям и остроте ума Мартина сделала на радио прекрасную карьеру как режиссер передач. Поговаривали, что своих подчиненных она изводит властностью и придирками, а с равным общается дружелюбно-отстраненно, подобная манера тревожила и волновала Александра, он снял трубку. «Александр Уэдерберн, Александр, это Иллинор, я хотела с тобой поговорить. Рад, что все прошло хорошо». — Мне удалось перехватить одну из этих новых тележек с телефонами. Послушай, это важно. Я хочу, чтобы ты увидел малыша. — Конечно, я собирался прийти вместе с Томасом. Может, завтра вечером. Можно, конечно, и сегодня. Молчание. — Александр, приходи, пожалуйста, сейчас. — Один. Ты должен его увидеть. — Какой он? — как-то нелепо спросил Александр, пытаясь увильнуть от ответа. «Идеальный. Особенный. Ни на кого не похож. Идеальный отдельный человечек», — щебетала она. «Такой красивый. Я прямо плачу от счастья». «Хорошо, постараюсь. Сейчас, правда, занят с коллегой. Ой, конечно, прости, но приди, пожалуйста. Ты ведь придешь, да?» «Ну, конечно». «У моей домовладелицы», — сообщил он Мартине Сазерленд, «только что родился ребенок. От радости она сама не своя». «Надо же!» — бесцветно отозвалась та. «Так вот вы не находите, что этот текст слишком перегружен, сплошные имена философов, друг на дружке? Вы не согласитесь со мной отужинать?» — неожиданно для себя выпалил Александр. «Например, завтра. Отпразднуем окончание, ну или почти окончание моей новой пьесы. С радостью!» И вот Александр отправился довольно обеспокоенный к ребенку в день его появления на свет. По телефону Эленора была сама не своя, перевозбужденная и безрассудно радостная. Это ее состояние, особенный тон голоса, и побудили его явиться одному до Томаса с детьми. Он купил большой букет из разных весенних цветов. Нарциссы, чем-то похожие на крошечные сложенные зонтики, кудлатые ирисы на пиках цветоносов, тюльпаны, чьи плотные закрытые бутончики из зелено-бледноватые, но уже окаймлены огнисто-красным, и все это было обернуто в хрустящий целлофан. О маленьких детях не знал он совершенно ничего. Единственным его младенческим знакомцем был злосчастный Томас Перри в Блэсфорде, и Томас по понятным причинам Александра недолюбливал. Сейчас воображение почему-то живо нарисовало ему собственную физиономию, уменьшенную до личика мартышки. Палата была маленькая и светлая на четверых. Он сделал несколько шагов и сразу оказался у кровати Элиноры. она с тусклыми волосами в ночной рубашке с узором в виде веточек подставила усталое лоснистое лицо для поцелуя. От нее пахло молоком, кислым молоком. Он попытался вручить ей цветы и огромную коробку горьких шоколадок с мятой, а она обратить его внимание на колыбельку из парусины, натянутой на металлический каркас. Внутри лежал младенец, туго завернутый во фланелевую ткань, отчего казался вытянутым, как карандаш, рот и глаза щелочки, лицо пунцовое в пятнышках экземы, на голове светлые волоски, но немного». Элинора потянулась к люльке, и вытащила сверток. «Подержи его, возьми на руки. Нет-нет. Не бойся, новорожденные существа весьма прочненькие. Все равно боюсь младенцев. Я хочу увидеть, как ты его держишь», — повторила она голосом взволнованным и настырным. «Нет, не могу, правда, я не умею, лучше ты сама. Посмотри, он открыл глаза, ну разве он не чудо?» Александр заметил, что у ребенка длинная заостренная головка и широкий лоб. Глаза темного, непонятного цвета. Он весь какой-то бесформенный, даже его кости. Кости ведь сдавливаются или сплющиваются, когда ребенок немыслимым образом выталкивается через узкое отверстие. Ротик его кривится и так, и эдак. И он ведь такой крохотный, для него почти все опасно. «Он пока еще и дня не прожил», — Александр протянул руку, коснулся пальцем мягкой холодной щечки. «Эленора, давай говорить прямо, совсем прямо. Пытаешься ли ты сейчас сказать мне, что он мой сын?» Александру пришлось произнести это, наклонившись заговорщическим шепотом. «Эленора» — прошептала в ответ. «Понятия не имею». Она резко вздохнула, засмеялась, Придвинулась ближе и сказала ему на ухо. «Я делала... Я всегда делала так, чтобы невозможно было потом узнать, узнать чей, если вдруг. Я думала, может, я пойму, когда увижу его или ее. Я ведь была уверена, что будет девочка Саския. Мне кажется, в нем нет сходства с кем-то конкретным. Посмотри вон на того ребенка, и ты увидишь, что они все разные. Это байки, что все младенцы одинаковые». Они разные и не похожи на Уинстона Черчилля. Посмотри на малыша, миссис Коган. Примечание. Отсылка к известному высказыванию Уинстона Черчилля. Все младенцы похожи на меня, но ну и я похож на них всех. Конец примечания. У того малыша была копна черных волос, пухлые щечки, большие глаза, и весь он был какой-то кругленький. Миссис Коган приветственно кивнула Александру и улыбнулась. Он снова перешел на громкий шепот. Крис с Джонатаном тоже со мной имеет какое-то сходство. Это потому, что есть сходство между тобой и Томасом. Большой лоб, задумчивое выражение, волосы не то русые, не то каштановые, прямой рот. Только ты крупнее. Ты сам-то как чувствуешь? Он чей? Ну, начал был Александр и запнулся, при виде розовокожей крохи он чувствовал только боязнь и дрожь. Узнать можно, если сделать анализ крови. «Нет», — вырвалось у Александра довольно громко, ему не только было телесно страшно даже находиться рядом с ребенком, его смущало и пугало эта новая, несдержанная, болтливая Элинора. «Ну, дорогой, я же не предлагаю всерьез, просто у меня легкость в голове, наверное, от обезболивающего, и вообще в последние месяцы я жила в слишком большом напряжении». «В напряжении?» — невольно повторил Александр и умолк. С хлопанием раскрылись двери. В палату ворвались Лиззи, Джонатан и Крис с коробками конфет и пакетами фруктов. «Я пойду», — сказал Александр. «Нет, останься. Мне пора, мне нужно подумать. Думать здесь совершенно не о чем. Придешь завтра?» «У меня завтра ужин с коллегой, но я постараюсь заглянуть. Томас, привет! Я как раз собирался уходить, мне и правда пора». «Скажи, Александр, разве он не миленький?» — спросила Лиззи. Он подержал мой пальчик. Очень миленький, согласился Александр, проводя по мышиным бесцветным волосам девочки длинными пальцами, которые так славно умели ласкать Эленору. Вы чудесная семья. Он сидел в своей желто-белой комнате и думал. Теперь-то он понимал, какая буря творилась у Эленоры в душе весь последний год. До того, как он услышал от нее это слово «напряжение», Он и вообразить не мог, каково ей было гадать девять месяцев, чьего ребенка она носит. Тревожится, что дитя может оказаться неоспоримо похожим на Александра. Беспокоится, как-то он, Александр, все воспримет, а повел он себя сегодня не слишком ласково. Он вдруг сообразил, наверное, она уверяла себя, что родится Саския, потому что девочка была бы в первую очередь ее ребенком на нее была бы похожа, а его она просто использовала. У него никогда не было сомнений, что таким способом она хотела поквитаться с Томасом за Антею Уорбертон, а заодно продлить свою бабью молодость, развеяться, сбросить броню матери троих детей. Теперь же ему показалось, что она с самого начала, с самого первого молчаливого и вежливого раза под желтым покрывалом Непременно хотела зачать ребенка. Зачем? Наказать Тома? Или, может, она, как один его знакомый актер, подсознательно нуждалась в ребенке от каждой интрижки? Женщине такие вещи обходятся дороже. Или, может быть, он все не так понял, что если она, как прежние его женщины, его полюбила, ну, тогда могла хотя бы намекнуть, рассуждал Александр с некоторым раздражением, сердясь на это раздражение. Впрочем, у дела имелась и третья сторона. Итак, Томас. О чем Томас знал, догадывался, думал, что чувствовал. Ведь дружил он с Томасом, а не с этой женщиной. Томаса уважал и ценил. Вполне вероятно, что они, как два англичанина, попросту все между собой благополучно замолчат, Повышать голос слишком эмоционально на что-то отзываться считается моральной слабостью, дурным вкусом. Ребенок этот — сын Томаса, так тому и быть. Эленора поди успокоится. Сам Александр, конечно же, как можно скорее съедет с квартиры. Из-за этой перемены он не так стремительно, как собирался, закончит «Соломенный стул». Но, так или иначе, финал пьесы не за горами. Он стал думать о Винсенте Ван Гоге, В голове почему-то всплывали лишь самые растиражированные портреты. Коричнево-загорелое лицо угрюмо взирает из-под полей соломенной шляпы, а вот бледная с хрящеватым носом загадочно хмурится в окружении аквамариновых завихрений, золотых лун и звезд. Ему живо внезапно вспомнилось Фредерика Поттер времен постановки «Остреи», как взметывались ее проволочно-рыжие волосы от объяснительного размахивания руками в минуты признания в любви к Александрийскому стиху «Росина» и к Александру.